Глава вторая. Я плутала почти час. Фросенька сказала, здесь недалеко. Она нарисовала даже карту, как пройти и какой дом. Но каким-то образом я никак не могла найти нужное место. Несколько раз возвращалась к одному и тому же дому под номером семь. А девятый никак не отыскивался. Что за чертовщина? На миг мелькнула мысль, что нашего индивидуума кто-то тщательно скрыл. Но как тогда его другие находят? Неужели он сам намеренно путает каким-то образом следы? Точно чертовщина самая настоящая. Но я упорная, все равно найду. Прикрыв глаза, как учил меня Семен Поликарпович, сосредоточилась, прикрыла глаза. Сначала ничего не происходило. Обычная темнота, как бывает, всегда стоит закрыть глаза. А спустя мгновение показалась светящаяся тропа. Именно по ней я смело и пошла, не открывая глаз. Как у меня это получилось, сама не знала, видимо, действительно мой дар скакнул вверх. Понять бы еще, чем мне это грозит и откуда вообще скачок взялся. Ничего не бывает, просто так. Этому должны быть предпосылки. Все эти годы я много раз анализировала и сопоставляла факты. Откуда у меня вообще магия? Бабушка на эту тему отказалась говорить, а я не призналась, что мумия сняла блок. «Но ведь кто-то же его поставил». А ещё напрягал тот факт, что я совершенно не помнила своих родителей. Вот вроде знала историю и своего рождения, и гибели родных, но стоит представить маму или папу перед глазами сплошное пятно. Лица их совершенно стерлись из памяти. Так бывает. Ведь должно же что-то остаться. Даже фото у бабушки не осталось. Ни одного. Словно их никогда и не было. Но ведь так не бывает». «За всю жизнь должно быть хотя бы пара фотографий, а тут пусто. Совсем ничего. Даже вещей никаких не осталось. И у кого спросить, я понятия не имела. Что-то подсказала Бабуля тут мне не помощник, напротив, вредитель, потому что она напрочь отказывалась говорить о моей семье. И что там за секреты такие? Горе. Это была хорошая отмазка раньше, когда я была ребенком, верила всему, что говорила бабушка». Но сейчас я прекрасно вижу, насколько отговорки нелепые, да и горя в глазах родственницы нет, она всего лишь скрывает правду от меня намеренно. Осталось сообразить, для чего это делается и насколько я могу доверять той, кто меня вырастила. Слишком подозрительно бабуля стала себя вести еще до своего исчезновения, а когда и вовсе пропала, я поняла. Она скрылась от меня. Пока искала нужный дом, заметила трех призраков, но тщательно отводила глаза, чтобы не показать своей осведомленности, иначе они бы прицепились и заставили выполнить их поручение. А у меня задание не выполнено. Вот разберемся с Ричардом, вернусь сюда и поговорю с ними. «А это не Дарья?» – донеслось от одного из духов. «Меня прошиб холодный пот. Как я могла забыть, что они давно меня все знают в лицо?» Ускорила шаг. «Вроде она, но слишком торопится». Протянула юная девушка с нотками злости. Ей сейчас явно не до нас. Так надо ее догнать и показаться на глаза, не унимался первый. Стоять! Это был третий дух представительного мужчины во фраке века эта 17-го. Стояли, ждали, еще подождете. А девушка сейчас явно уже занята другим духом. Я чувствую на ней его отпечаток. И что это значит? спросила девчонка. «То, что ее предыдущее задание еще не выполнено, а за другое она не сможет взяться, пока с предыдущим не разберется, отчеканил мужчина. Я в этот момент порадовалась такой осведомленности. Каюсь, не сдержалась, повернулась в сторону беседующих и кивнула с благодарностью. Мне ответили широкой улыбкой. Духи исчезли, а я продолжила путь. Народу на улице за все время так и не встретила, потому сейчас не волновалась, что меня сочтут ненормальной. К тому же, мне все равно было плевать на чужое мнение». Надо найти этот чертов девятый дом, я его найду. Мне повезло. Дорожка привела к красивому двухэтажному особняку, надо сказать, совсем не маленькому. Высокий железный забор, ворота закрыты, даже посмотреть в щель не получалось, их попросту не было ни одной. Пока я соображала, где звонок, как мне добиться внимания, отвлеклась, не обращая внимания на окружающую обстановку. А стоило. «Что вам нужно? Что вы тут вынюхиваете?» «Журналистка или засланка от того упыря? Признавайтесь!» От грубого голоса я вздрогнула. Глаза сами собой распахнулись. От неожиданности я вскрикнула, у меня невольно вырвалось. «Ричард? Как вы здесь оказались? Вы же привязаны к особняку!» «О чем это вы? При чем тут мой отец?» Уже более спокойно поинтересовался юноша. А я только хорошо разглядев его, поняла, насколько ошиблась. «Простите, вы копия своего отца, вот я и приняла его за вас, то есть вас за него», пока покаянно склонила голову. «Вы с ним знакомы?» Парень поджал губы. «Очередная девка моего папочки?» «Куда же делась та, с которой он бежал?» Его брови сдвинулись. Столько ехидства в голосе, что мне стало не по себе. Я придумывала достойный ответ, но не успела и слова сказать. Он собрался развернуться к двери, но вдруг застыл. скинул голову и в упор посмотрел на меня своим пронзительным темным взглядом. «Что вы говорили о привязке к особняку?» «Ага, кажется, наличие мозгов у него все же имеется. Внимательность у него на высоте – это радует. Теперь бы еще нормально поговорить. Если еще несколько минут назад улица была пустынна, то сейчас я заметила кучу народа, на нас смотрели заинтересованно, некоторые прислушивались к нашему разговору. И вот откуда, спрашивается в людях, столько любопытства?» Они же нас знать не знают, а все равно интересуются. Мы здесь будем разговаривать. У меня к вам дело огромной важности. Не надеясь на успех, все-таки выдала я. И да, это касается именно вашего отца, которого когда-то оболгали. Несколько минут он раздумывал, сверлил меня взглядом, что-то прикидывал. Я видела сомнения на его лице. Он наверняка желал поскорее от меня отделаться, но и ему, оказывается, не чуждо любопытство. Наконец пришел к какому-то выводу. Передо мной открылась калитка, и парень головой указал на вход. М «Да, из парня даже предлоги клещами тянуть надо». «Может, у него каждое слово платное? Меня провели по ухоженной дорожке в дом, а там мы расположились в небольшой комнате. Осмотреться мне, понятное дело, никто не позволил, так сильно юноша мечтал от меня избавиться». Внутри стоял стол с прозрачным шаром на нем и два стула, одно напротив другого. И снова кивок головой на один из предметов мебели, сам хозяин расположился на другом. Хм, интересная игра. Что ж, я тоже поиграю. Видимо, здесь он принимает посетителей. И меня поставил с ними в ряд. Мне, в принципе, все равно, главное, чтобы выслушал и согласился помочь. А потом пусть и дальше занимается своими делами. Мне до него уже дела не будет. Сев за стол, достала письмо Ричарда и протянула его Саше. Ведь именно он сейчас сидел передо мной. Тот не стал брать в руки, прочел развернутое мною послание, нахмурился еще больше. Я видела, как его лицо исказилось гримасой ярости. Он уже положил руки на стол, чтобы встать и выставить меня вон, хотя причины я не понимала. Как рядом со мной раздался насмешливый голос: "Вот девка дура, кто ж так без подготовки в лоб? Естественно, он тебе не поверит". Почему? Я обернулась к мужчине лет пятидесяти, седовласому, носа с мишинками в глазах. «Что почему?» Не понял Саша, продолжая почти шипеть. «Да я не тебе вопрос задала». Отмахнулась я, продолжая ждать ответа от незнакомца. Сама не заметила, насколько естественным вышел переход на «ты». «Так почему?» «Что не так?» «У нас нет времени на сисюканья. да «Да я-то это понимаю, а вот он вряд ли поймет. Он же считает отца предателем». Заговорщицкий поведался Седовласый. Ричард так и сказал, потому и застрял на 30 лет в том черном особняке. Ему необходимо было передать весточку Катюше. Он не знал, что она всего на пару месяцев его пережила. Объяснила я собеседнику. «Да с кем вы разговариваете, чёрт побери!» – вызверился Саша, на этот раз смотря на меня со смесью снисхождения и злости. «Как с кем?» «Вот с ним». Я некультурно ткнула в мужчину, стоявшего передо мной пальцем. Он выглядел импозантным, с белыми волосами, бородкой, как у мушкетеров из фильма, даже усики такие же аккуратные. Только одежда меня смущала. «Как вас зовут?» Обратилась я к нему. «Светозар, миледи, к вашим услугам». Мужчина галантно поклонился. Мне так и захотелось в ответ встать и отвесить реверанс. «Светозар?» Интересное имя. Я улыбнулась. Мужчина оказался забавным. Зато Саше так не казалось. Он побледнел. Теперь его глаза наполнились ужасом. «Светозар Евлампиевич?» Шепотом задал он вопрос. Я глянула на своего собеседника, тот кивнул. А до меня медленно, но верно дошло. Черт, Как же я не сообразила! Вы призрак? Еще один кивок. И как давно?» «Триста восемь лет». Гордо подняв голову, отчеканился до власой. Я присвистнула. Теперь стало понятно, почему он не просвечивался, а выглядел вполне материальным. За такой период времени можно многого достигнуть. Вероятно, этот мужчина без дела не сидел. Вот это да! И что больше, чем за три века никто не смог вам помочь? А зачем? Я и сам не хочу уходить. Мне здесь нравится. Вот с вами интересно пообщаться, снова заулыбался Светозар. Меня захватил чисто научный интерес. Скажите, а вы тоже умеете двигать предметы, брать их в руки? А что еще вы умеете? Я не сдержалась и вскочила со стула, заходила вокруг собеседника. Что значит тоже? Едва не обиделся Светозар. Я тут же мысленно себя обругала. Призраки же слишком своевольные и горды, они не приемлют сравнения с кем бы то ни было. «Светозар, простите мне мою оплошность. Просто я переобщалась с Ричардом. Он за 30 лет смог научиться поднимать предметы, общаться с помощью интернета, нажимать на клавиши. Он же написал письмо супруге, не зная о ее гибели. Быстро затараторила я. Это ж насколько сильна была его злость!» Искренне восхитился мужчина. «Слишком сильна». Его убил друг, при этом еще и перед беременной девушкой выставив под лицом. Вот он и мстил тем, кто покупал его особняк. «Много смертей было. Только они делают нас сильнее», – Удрученно покачал головой Седовласый. «Смерти две, остальных забирали в предсмертном состоянии. Из-за них особняк и прозвали черным. а если сейчас он не увидит жену или сына, то погибнет еще одна девушка». Ричард разозлился окончательно. «И если сейчас в нем еще остались крупицы надежды на уход после встречи с семьей, то стоит узнать о смерти его Катюши?» Я замолчала. Договаривать не было смысла. Светозар покивал. Задумался. Посмотрел на сидящего истуканом Сашу. Он не сводил с меня взгляда. Потом посмотрел на письмо. Взял его в руки и бросился к одной из стен. Нажав на кнопку, стал рыться в выехавших ящичках». Нашел пожелтевший конверт, быстро и судорожно распечатал его и приложил оба письма вместе. Я наблюдала за его действиями и прислушивалась к собственным ощущениям. Весьма странно. Стоило увидеть Ричарда, как я сразу сама себе напомнила подростка, а никак не, не 30-летнюю женщину. Мне вдруг тогда показалось, я влюбилась без памяти. Сейчас, глядя на живое воплощение мужчины, я абсолютно ничего не ощущала. «Как так? Ведь они похожи, как две капли воды». Только Саша еще и живой. А ведь то же самое было с фотографией. Один и тот же человек, но вызывал такие разные ощущения. С этим феноменом мне еще предстояло разобраться. А пока, откуда вы знаете друг друга, не смогла сдержать любопытство. Мужчина приосанился, а вот юноша как-то дернулся. И снов! Это мой учитель, но я и предположить не мог, что он всегда рядом. Жаль, видеть его я не могу, вздохнул собеседник. «Ничего, мне и снов вполне хватило, давненько я не видел таких целеустремленных молодых парней, а уж про подобную силу вообще молчу». Восхитился призрак. Я не стала передавать его слова занятому парню. Он же излишне цепким взглядом сравнивал что-то, от чего пытался заслонить меня. Потом вскинул голову и уставился в окно, сжимая в руках пожелтевший конверт и принесённое мной письмо. Я не отрывала его от размышлений. Правда, долго он не думал. «Это действительно его почерк», – выдал хозяин дома, оборачиваясь ко мне. «Надо же, потрясающее ему заключение спустя несколько минут», – с сарказмом отозвался Светозар. «Это сразу было заметно. А этому тугодуму понадобилось время. Мелиди, вы уверены, что он вам может помочь?» «У меня нет другого выхода», – вздохнула я и сама прекрасно понимая. Низкий уровень интеллекта у передо мной индивидуума компенсировался красотой, но легче от этого не стало». «Ладно, я вас слушаю», – пафосно произнес Саша, ощущая свою значимость в данный момент. Меня, признаться, перекосило. Захотелось послать парня далеко и надолго. Сдержалась, но с трудом. «Вы должны отправиться со мной к особняку Ричарда, показаться ему на глаза и рассказать, что произошло с вашей матерью», – поведала я. «Должен? Я никому и ничего не должен». Сколько презрения в голосе. «Мне стоило огромного труда сохранить лицо». Очень хотелось ответить что-то язвительное, чтобы сбить спесь с этого индивида. Очень он себя вел вызывающе. Такое чувство, что передо мной как минимум царек с короной на бекрень, которую так и хотелось подправить, желательно лопатой. «А если я откажусь?» – сощурил глаза молодой человек. «Тогда погибнет молодая девушка. А ваш отец превратится в монстру-убийцу». Спокойно отозвалась я. Хотя справедливости ради, он и так уже был убийцей. Так развоплотите его и дело с концом. развел руки в стороны Саша. В душе я содрогнулась подобному предположению. Светозар молчал, только удрученно покачал головой. Потом не сдержался, подошел к хозяину дома и отвесил ему леща. Саша вздрогнул, я едва не хихикнул от выражения растерянности на лице парня. «Развоплощение не поможет, он за 30 лет стал слишком силен. К тому же, пока не выполнит свою миссию, никуда не исчезнет», – поведала элементарное недалекому собеседнику. Как можно иметь связь с потусторонним и не знать очевидного? Я призраков не изучал, потому что мне это без надобности, я их не вижу. Откуда мне знать, как у них все устроено? Уважаемый Светозар, а вы разве не поведали своему ученику, с кем он все это время общался? Уточнила громко, мужчина усмехнулся, а парень дернулся. А зачем? Сама видишь, пугливый, шуганный. Узнай, что я призрак, сбежал бы, решив, что я подосланный. Ага, знакомо, он и меня засланкой посчитал». «Неужели все так плохо?» – нахмурилась, глядя то на парня, сидевшего со стиснутыми зубами. Даже скрип слышался. То на духа, веселящегося, слишком откровенно. Ему-то, что вижу же его только я, передо мной можно и не скрываться и не церемониться. «Да, тот, кто преследует парня, становится слишком навязчивым. Ему явно не терпится получить то, за что пострадали родители моего ученика». «Настырный!» – вздохнула и повернулась к хозяину дома. «А вы что молчите?» «Так и будете сидеть, как истукан?» «Ну а что вы от меня хотите?» Раздраженно поинтересовался Саша. Толком ничего не сообщили. «Я же говорю, идиот!» Не сдержался Светозар. Ему же все объяснили. А он снова волынку тянет. Хорошо, что хозяин дома этого не слышал, иначе точно отказался бы помогать. Но я ничего отвечать не стала. Вместо этого набралась терпения, чтобы не сорваться. «Спокойно, Дашенька, терпение, только терпение». Вдох-выдох. Как же он отличается от своего отца? Кого хотелось зацеловать и этому по головину стучать? Но я сдержалась. Так, вроде спокойно. Поехали. Надеюсь, сейчас он поймет, чего я от него хочу. Вам нужно поехать завтра с нами к особняку вашего отца. Он должен вас увидеть и услышать то, что произошло с вашей матерью. Набравшись терпения, снова начала пояснять я. Саша задумался... На его лице во всей гамме отобразился умственный процесс. Призрак не выдержал, присел на корточки перед парнем и уверенно произнес. «Если этот тугодум сейчас опять спросит какую-нибудь чушь, я точно вселюсь в него и поеду с вами». «А если мне понравится...» Светозар мечтательно закатил глаза. «А сможете? Вы же привязаны к этому месту. Вас может элементарно выбросить». С сожалением вздохнула я. Вариант, предложенный призраком, мне понравился, и он наверняка устроил бы всех, а меня в особенности. Потому что туго дум, с которым я до сих пор общалась, знатно напрягал. Хотелось стукнуть его, чтобы мозги на место встали. Правда, не знаю, помогло бы. «Миледи, вы когда-нибудь слышали о свободных духах?» Хитро сверкая глазами, спросил Светозар. Я мотнула головой. Саша все еще размышлял над моим предложением. Я так и думал, иначе вы не говорили бы о привязке. «А как это свободный дух?» Я вся обратилась вслух. Стало действительно интересно. Да и ожидание ответа от хозяина дома становилось не таким томительным. Я вообще сомневалась, что он сможет выдать дельную мысль. Первые сто лет я действительно был привязан к этому дому. Но потом попал на совет архангелов. Ты, наверное, не знаешь, но долго призраком нельзя находиться в мире живых без должного на то дозволения. А я не желал покидать это место, пусть меня никто не видел, но я нашел, как продлить свою жизнь». Крылатые как раз вытащили меня из… Впрочем, неважно. Главное – то, что произошло дальше. Мне предложили альтернативу. Или за свои деяния я отправляюсь в ад, или становлюсь хранителем на земле. Правда, по-прежнему в бестелесном виде. Естественно, я выбрал второе. Мне интересно наблюдать, как изменяется мир, как меняется менталитет людей. Единственная проблема – поговорить не с кем. Но сейчас эта проблема решена. Призрак подмигнул мне. «А почему в бестелесном? Неужели для вас не нашлось подходящего тела? Я как раз недавно читала, что возможно обрести тело, если его душа при смерти. Разве это не так?» – Уточнила у Светозара. Он покачал головой. «Все так, юная леди, но проблема в том, что подобное вселение незаконно. Понимаешь ли, в чем дело? Когда ты вселяешься в чужое тело, то машинально принимаешь и законы, по которым жил человек». С памятью проблем нет, особенно если родственников много, то это несомненный плюс. Но минус как раз в том, что человек, чье тело заимствовалось, может быть отпетым мерзавцем, а строить жизнь заново – это привлекать излишнее внимание. Соответственно, привлечение внимания – прямой путь в совет на суд. Потому что они всегда чувствуют запрещенные ритуалы, нюх у них на это дело. Потому мне пришлось согласиться на бесцелесное существование. А вы когда-нибудь вселялись в живых? Бросив взгляд на Сашу, тихо спросила я. Рассказанное духом наводила на размышления, пока не разобралась, приятно или нет. Но любопытство уже подняло голову, надеясь узнать побольше. «И не один раз!» — с гордостью поведал Светозар. «Было даже такое, что я несколько лет жил в телах людей. Ощущал вкус жизни, еды, удовольствий. Это было потрясающе. Жаль только, за один век я могу вселиться только в пятерых. Больше нельзя». «Почему?» — поразилась я. «Потому что мое вселение меняет судьбы людей. У нас ведь разные менталитеты мышления. Потому и запрещено часто менять судьбы. Может случиться Армагеддон», — пояснил призрак. «А еще, опять-таки, лишний раз привлекать внимание совета не хотелось. С них станется развоплотить и забыть. А я еще пожить хочу, пусть даже в таком виде. Мы так заговорились, что я напрочь забыла, где нахожусь и для чего вообще сюда пришла. Меня заинтересовал интересный собеседник». Он так много всего знает, что я бы с радостью слушала и слушала. К тому же мне так много надо было узнать у такого старого духа. Но спросить больше ничего не успела, так как в этот момент отмер Саша. Он решительно встал, заходил по комнате. Несколько раз бросал на меня нечитаемые взгляды. Он явно сейчас думал обо мне. И чувствую, ничего хорошего. Судя по взгляду, он просто мечтал от меня побыстрее избавиться». Но что-то такое мелькало в его глазах, у меня мурашки бежали по телу. Пришлось спешно брать себя в руки. Я наблюдала за парнем. А он через несколько минут стал смотреть словно сквозь меня и, окончательно утвердившись в своем решении, произнес. Все эти годы я думал, что отец бросил мою мать. Тот факт, что его убили, нисколько не смог изменить моего отношения к нему. На какую-то там девицу мне плевать. Поэтому я принял решение. Я не собираюсь вам помогать. Услышав сказанное, я в первое мгновение опешила, а потом готова была ругаться. «Неужели сейчас передо мной самый махровый из махровых эгоистов?» Я и подумать не могла, что такие существуют. А тут, пожалуйста, вот он, сидит передо мной, такой красивый и самовлюбленный. Лелеет свою обиду многолетней давности, вместо того, чтобы раз и навсегда разобраться со всем. «Но нет, зачем разбираться, когда можно и дальше строить из себя обиженного?» Я фыркнула, у меня даже руки зачесались вправить мозги этому несносному типу. Все же, насколько они разные с Ричардом. Пусть она одно лицо, но первый вызывал странную влюбленность на грани страсти, а второй – желание убивать. И это несмотря на то, что я не наблюдала раньше за собой такой кровожадности. Саша смог ее разбудить. Недаром говорят, нельзя будет лихо, пока оно тихо. То же самое произошло сейчас со мной. Вроде всегда спокойная, иногда пофигистичная, а в эту самую минуту ощутила. Как поднимается жар ярости, как сжимаются кулаки, как повышается кровожадность. Хватило бы одной из чтобы я ринулась на этого мерзавца, для которого человеческая жизнь ничего не стоит. Вот гад! Не сдержал своего возмущения призрак, совсем немного опередив меня. Я с ним оказалась согласна, но вслух ничего не сказала. Просто стояла и смотрела на парня, пытаясь понять, как можно помогать одним людям. И в то же время толкать на смерть других. Истинный сын своего отца. Только Ричард мертв, у него по определению больше нет души, только бестелесная призрачная оболочка. А этот жив и вполне себе здоров. Но, кажется, душу свою он продал. Понять бы еще за какие блага. Уверена, будь живая его мать, она бы подобного не допустила. Признайтесь честно, вы заключили сделку с дьяволом? Ласково поинтересовалась я. В обмен на что вы заложили душу? Ответить Саша не успел. У него начал разрываться телефон. Заметив вопросительный взгляд духа, тяжко вздохнула и сообщила одними губами, что звонит шеф. Наверняка поторопить, так как время поджимало. Светозар, недолго думая, выругался и быстро вошел в тело хозяина дома. Тот и сообразить ничего не успел. И уже его голосом произнес. «Все, миледи, можем ехать. Я готов». «Как поступлю с этим идиотом, позже решим. А пока вперед». «А у тебя проблем не будет? Ты же сам сказал, это незаконно, а мы все же стоим на страже этого самого закона», – уточнила на всякий случай. Светозар в теле Саши улыбнулся. От этой улыбки внутри все перевернулось. А он очень даже обаятельный, когда не ведет себя как гад. Нет, такого как с Ричардом не было, но интерес к парню определенно проснулся. Мне хотелось дать самой себе оплюху за то, что кидает из крайности в крайность. Еще пару минут назад я рвалась убивать, а сейчас умиляюсь. Тьфу, фигня какая-то. Надо срочно взять пару дней отдыха, как разберемся с этим делом. А то эмоциональные качели не доведут меня до добра. Эта помощь, никакого нарушения, не стоит переживать, юная леди. Все хорошо. Я улыбнулась, так как сразу поверила ему. Ведь известно, призраки лгать не могут, только не договаривать, но тут вопрос звучал вполне конкретно. Значит, проблем у нас не будет, уже радость. А уж Семену Поликарповичу я как-нибудь все объясню. Ответила на звонок обеспокоенного шефа, который, как некогда я, кружил в этом районе, не имея возможности найти нужный дом. Я сообщила, что мы уже выходим. Да, было решено не тянуть до завтра, а решить все вопросы сейчас. Правда, я не могла удержаться от любопытства. Уточнив, слышит ли нас сам хозяин тела, мне кивнули и поведали, что не только слышит, видит, но и прекрасно чувствует самого призрака. Боится и беснуется, пытаясь вернуть контроль над собственным телом. Уже в автомобиле поведала Семену Поликарповичу о своем разговоре с сыном Ричарда. Не забыла упомянуть и о том, что в данный момент в теле Саши находится Светозар. Только благодаря ему строптивец в данный момент находился в автомобиле. Пояснила, почему мы прибегли к подобному трюку. Будь этот эгоист сговорчивый, никаких проблем бы не возникло. Я думала, нас хотя бы пожурят, но вышло нечто удивительное. Услышав имя призрака, шеф на мгновение крутанул руль не в ту сторону. Потом выровнялся, немного притормозил, чтобы никуда не врезаться, и приглушенным голосом поинтересовался. «Светозар Картинский?» «К вашим услугам!» Шутовский поклонился призрак в теле человека. «Вышло довольно комично. Сидя там много не наклоняешься». но тут лицо Саши стало задумчивым. «Мы знакомы?» Я видела, как мой спутник пристально всматривался в лицо начальника, но не понимала, откуда его могут знать. Я в это время как раз переводила взгляд с одного на второго, стараясь не отвлекать их обоих. «А сам как думаешь?» Усмехнулся шеф, глядя в зеркало заднего вида. «В этот момент я решила, что у меня начались глюки. Лицо Семёна Поликарповича поплыло. В зеркале вдруг отразился парнишка лет 18, Взъерошенный с озорным взглядом, Он подмигнул нам обоим. И я резко втянула в себя воздух. Надо же, вокруг меня одни красавцы, от которых можно заработать обильное слюноотделение. Рядом сидящий Светозар напрягся, шумно выдохнул. «Симонуил? Ты ли это?» Выдохнул рядом сидящий парень. Шеф заливисто расхохотался. «Вот и свиделись!» «Я уж думал, никогда наши дороги больше не пересекутся», — отозвался Семён Поликарпович. А до меня вдруг дошла истина. Если Светозар мертв уже больше трехсот лет, значит нашему шефу намного больше. Ведь они были знакомы именно при жизни призрака. А лицо, увиденное в зеркале, настоящее, но шеф все время находится под личиной. Кто же он? И если спросить прямо в лоб, вряд ли ответит. Личность он загадочная. Вот, пожалуйста. Отвлеклась всего на мгновение, а эти двое уже разговаривают на незнакомом для меня языке. А ведь я тоже хотела все знать, а меня лишили удовольствия побольше узнать об этих двоих. «А ничего, что я как бы тоже здесь?» Ворчливо отозвалась я. «Миледи, есть вещи, которые пока рано знать простым смертным». Погладил меня по плечу Светозар. Не стоит обижаться. К тому же мы, кажется, приехали. И действительно. Автомобиль остановился около ворот особняка. Нас уже ждали. Ричард мерил шагами пространство вдоль забора. доходил до кованых ворот, смотрел вдаль. Я хорошо видела нетерпение на его лице. Жаль, невозможно прочитать по нему его мотивы. Они и правда похожи, как две капли воды, восхитился Светозар. Шеф наверняка вспомнил фото в столе в особняке, потому подтвердил. Мы все выбрались на улицу и подошли к воротам. Ричард не сводил взгляда с сына, но тут же его лоб прорезала складка. Он с надеждой глянул на автомобиль. Если вы ждете Катюшу, она не придет. Физически не сможет этого сделать. начала я, заметив гримасу пренебрежения, поторопилась добавить: её убили через пару месяцев после вас и сделал это не мертвый тот же, который убил вас и попытался забрать ваш дар убили выдохнул Ричард не мертвый откуда он вообще взялся почему всё это как же он пощадил сына на нём защита стоит снова пояснила я не мертвый не смог до него добраться хотя и не прекращает попыток «Но за что? Что такого мы ему сделали?» Никак не мог понять призрак, он даже руки запустил в волосы. Жест вышел вполне себе человеческий, а главное – естественный, словно передо мной живой человек, а не дух. «Ваша с Катериной сила. Она взаимозаменяемая и дополняемая. Вы видели будущее, ваша супруга могла менять судьбу того или иного человека. Именно эту силу и пожелал себе вампир. Как мы поняли, это у него обычная практика – лишать одаренных силы». В вашем сыне ужились оба ваших с Катериной дара. Вот вампиру и не имется. Такой шанс не часто выпадает. Пояснила, но заметила, как нахмурился мой собеседник. Остальные молча слушали, но не вмешивались. То есть, убив нас с Катериной, он хотел забрать силу, а у него это не получилось. Подвел итог Ричард. Да, потому что никто из вас понятия не имел, что ваш общий дар перешел Саша. У вас забрать уже ничего не получилось, что неимоверно разозлило не мертвого. Вот он активно и взялся за вашего сына. Несколько минут мы молчали и просто смотрели друг на друга. Не знаю, о чем думал призрак, а я пыталась понять дальнейшие его действия. Вроде наша беседа получилась вполне продуктивной, но насколько повернут мозг духа, сказать сложно. А почему он молчит? Засомневался призрак во все глаза, разглядывая Сашу. Его прищур стал очень подозрительный. Я напряглась. Неужели мы облажались? И сейчас всё пойдёт наперекосяк. «Потому что в данный момент в его теле нахожусь я», – отозвался Светозар. «Это вынужденная мера необходимости». «Извини, Ирич, но твой сын тугадум. Он не пожелал отказываться от своих устоев, предпочитая считать и дальше тебя предателем. Нам пришлось применить меры. Я могу покинуть его тело, на полчаса дать способность увидеть тебя, но, боюсь, на твою голову посыпятся оскорбления. Ты этого хочешь?» «Пусть говорит, что хочет, только мне нужен разговор именно с ним», – кивнул призрак. Так я хотя бы буду знать, что успел напоследок поговорить именно со своим ребенком, Хотя сейчас он явно старше того меня, кем я был, когда погиб. В голосе тоска по-несбыточному. А я украдкой вздохнула. Сейчас они могли бы жить и радоваться всей семьей, Не попадись на их пути один слишком наглый вампир, озабоченный получением чужой силы. Интересно, его можно как-то прищучить? Надо будет у шефа поинтересоваться. Нельзя же оставлять убийства безнаказанными – И как вообще этому гаду удалось уйти от правосудия? Ведь ясно же, что не в первый раз он такое проворачивает. И ему все мало? Решил собрать в себе всю коллекцию даров? Зачем? Амбиции зашкаливают. Впрочем, с этим пусть начальство разбирается. Мое дело помогать призракам, насколько это возможно. В следующее мгновение Светозар покинул тело Саши. Встал рядом со мной, чтобы в случае чего снова занять тело строптивца. Сын Ричарда мотнул головой, огляделся, и тут его взгляд остановился на отце. Челюсть Саши отвисла. Я поспешила пояснить. «Саша, ровно на полчаса вам дана способность видеть и общаться с призраком, то есть с вашим отцом. Поторопитесь. Можете сразу высказать все, что у вас накипело». Предложила я. Эмоции на лице парня сменяли одна другую. Он не знал, с чего начать. Ричард тоже молчал. Правда, в какой-то момент он хотел броситься к сыну, но отлетел от ворот, отброшенный защитным контуром. За пределы особняка ему уходу не было. «Ты действительно призрак?» – шепотом спросил Саша. «К сожалению, да», – кивнул Ричард. «Но это уже ненадолго. Я увидел тебя, узнал о случившемся с моей дорогой Катюшей. И сейчас отправлюсь ее искать там, где мы давно должны быть вместе». Если бы я знала ее гибели, не стал бы тратить десятилетия, а уже был бы рядом с ней. Столько тоски в голосе, что прониклись все, даже бесчувственный чурбан Саша. Улыбка преобразила призрака. Не та саркастичная, которую я видела раньше, а милая, добрая и предвкушающая. И снова, глядя на двоих абсолютно одинаковых молодых мужчин, мое сердце заныло при взгляде на Ричарда. Но он не для меня». Его наверняка ждет несостоявшаяся супруга, к которой он стремится всеми фибрами своей давно утраченной души. Хотя, наверное, не такой уж и утраченной, если сейчас я вижу эмоции скорби на его лице. «Папа, передай маме, когда найдешь ее, что я очень сильно ее люблю. А того гада, который вас убил, я найду и отомщу за вашу смерть». На одном дыхании произнес Саша. Преображение было феноменальным. От того идиота, что я видела совсем недавно, не осталось и следа. «Сейчас перед нами стоял словно совсем другой человек. Собранный, серьезный, готовый на подвиги». Ричард приложил руку к воротам. Его сын подошел ближе и на его ладонь положил свою. «Всё передам, сын. Ты, главное, не попадись этому гаду. Я буду рядом по возможности, вернее, мы с твоей мамой будем приглядывать за тобой», прошептал Ричард. Его глаза светились. Так они стояли, пока Ричард не начал таять в воздухе. Он счастливо улыбался. Я порадовалась за него. Тридцатилетнее заточение закончилось. Теперь он свободен и, кажется, счастлив. Как только призрак исчез, мы заметили, что к нам бежит хозяин особняка. На его лице застыло беспокойство. Он смотрел на нашу компанию, но спросить ничего не успел. «Всё, можете больше ничего не бояться, вас уже никто не побеспокоит». Призрак исчез. Он ушел навсегда. Успокоил мужчину Семён Поликарпович. Тот ещё несколько минут сомневался, а потом расплылся в улыбке, достал из-за пазухи конверт и протянул шефу. «Спасибо вам большое. Вы настоящие профессионалы. Хотя, признаться, я до последнего не верил в успешный исход дела», – произнес мужчина. И тут же с восхищением повторился, видимо, от зашкаливающих эмоций. «Вы настоящий профессионал своего дела. А вам, юная леди, особая благодарность. Это уже мне. Правда, я могу вам только посочувствовать». С таким даром… Все хорошо, я уже привыкла. Отмахнулась, так как не люблю говорить на данную тему. Живите спокойно. Ваша дочь не вспомнит больше о Ричарде. Она поправится и скоро выйдет замуж. Ровно произнес шеф, развернулся и направился к автомобилю. Тут и сказать ничего не мог, наверное, от радости голоса лишился. Мы попрощались с хозяином особняка и следом за Семеном Поликарповичем загрузились в автомобиль. Так, а мне сейчас что делать? Судя по всему, на что Гадум быстро набрался ума, и в моем присутствии в его теле уже отпала необходимость. Вздохнул Светозар, сидя на переднем сиденье. «Я вас прекрасно слышу и вижу», – ворчливо отозвался Саша. Призрак всплеснул руками. «А что, полчаса еще не прошли?» – удивился он. «Как ты можешь меня видеть?» «Откуда я знаю? Но вижу и слышу», – спокойно заметил Саша. «Для шефа, который не слышал призрака, я все переводила». Что ж, посмотрим, что произойдет минут через десять. Мы как раз за это время отвезем парня домой, произнес шеф. Почему домой? вдруг удивленно воскликнул Саша. А я не могу с вами поехать. Вы же мне поможете искать не мертвого, о котором говорил отец. Ведь этот гад охотится за мной, и я должен отомстить ему за смерть родителей. В голосе твердость и уверенность. От того махрового эгоиста не осталось и следа. Сейчас перед нами сидел уверенный в своем решении юноша, даром, что 30-летний мужчина, на вид я бы ему больше двадцати не дала. Впрочем, и сама недалеко от него ушла. Как однажды сказал шеф, все зависит от уровня дара. Чем он сильнее, тем больше срок жизни отпущен ударенному. Получается, мне светит жить долго, вот если бы еще и счастливо. Так, я снова отвлеклась. «Смотри-ка, быстро изменил свое мнение», – саркастично выдал светозар, всплеснув руками. Еще совсем недавно, помнится, ты вел себя по-другому. Никого не видеть, не слышать не хотел. А тут готов идти на амбразуру. Ты знаешь вообще, что ни один человек не в состоянии справиться с вампиром? Если только у него нет особых навыков. Мне поможет моя ненависть и жажда мести за родителей. А еще, надеюсь, вы, как мудрый и одаренный, поможете мне. Нет? Вам ведь и самому не нравятся действия этого Ильи, или как там его зовут на самом деле?» – поведал Саша. Призрак задумался, впрочем, как и шеф. Он сверлил парня взглядом, пытаясь отыскать нечто, видимое только ему одному. «Если ты готов учиться, то я только за, но для этого тебе придется предоставлять мне свое тело, так мы сможем взаимодействовать, потому что по-другому не получится. Еще немного, и ты станешь как все, то есть видеть меня уже не сможешь. Согласен?» «Да, но как я буду помнить все сказанное вами?» – уточнил юноша. Все просто. Когда ты дашь согласие на подселение, то мы сможем на некоторое время стать как братья-близнецы. Две души в одном теле. Общение, учение, память, которую я помогу тренировать. И есть один прекрасный способ хранить огромные объем информации. Но обо всем чуть позже. воодушевленно выдал дух. И снова мне пришлось передавать слова призрака вслух. Шеф хмыкнул, Саша вскинулся, поджал губы. Он явно принял хмык начальства на свой счет, поэтому с вызовом поинтересовался. «Что?» Все же меня смущает тот факт, что ты слишком быстро сменил приоритеты». «Как бы нам это ни аукнулось в негативном ключе», – пояснил свое отношение Семён Поликарпович. «Саша тут же насупился, но спорить не стал, осознавая правоту. Откуда мне было знать, что вы не от того холодного типа? Я больше не доверяю никому», – буркнул он. «Потому и поведение было такое негативное. Зато сейчас понял, принял и осознал». «Не доверяет он». «А что же сейчас побудило тебя начать работать с агентством?» «Не считая мести, естественно. Это я не могу принять как побудительную причину?» Снова влез Светозар. Я, как попугай, повторила его слова. «Я понял, что вы и правда профессионалы», — отозвался юноша. Но не успел Светозар произнести еще хоть слово, как я его перебила. «Семён Поликарпович, а можно что-то придумать с господином Светозаром? Я так понимаю, он остается с нами?» Призрак важно кивнул, сделав при этом такие глаза, словно открыто намекая о моем слабоумии. Дескать, это и так было понятно. Какие могут быть предположения? Тогда надо сообразить, как, если уж не сделать его видимым для всех, то хотя бы слышимым, могут быть моменты, когда я не смогу переводить вам его слова. «Логично», – отозвался шеф. «Я над этим сегодня подумаю. А пока поедем в агентство, надо Сашу оформить, нашу фросеньку порадовать». Мужчина бросил взгляд на нашего спутника в зеркало заднего вида. Парень сконфузился. Сообразил, что говорят о нем, но пока не понял, какое он имеет отношение к какой-то фросеньке. Щеки парня стали алыми. «Ну надо же, он смущаться умеет!» Никогда бы не подумала. И тут мне захотелось засмеяться, когда поняла, что он себе напридумывал. «Ты чего? Неужели так женщин боишься? С твоей-то внешностью?» Я слегка ухмыльнулась, а новый член команды поджал губы. Не боюсь, но не терплю, когда их много, и они все считают себя особенными, вешаясь на шею и в красках, расписывая нашу совместную жизнь. Это утомляет. Я устал от таких отбиваться. И ведь слов нормальных не понимают. А стоит доходчиво объяснить, как почему-то называют грубияном и хамом. Вот где логика? Неужели все девушки такие? Как у вас вообще мозг устроен? Спросил и вперил в меня пронзительный взгляд. Ответить я ничего не успела, да и не стала, осознав, что вопрос риторический. Ты не поверишь, мой юный друг. Но я пытался около двухсот лет разгадать направление женской логики. Мне это не удалось. Когда думал, вот оно, еще немного, и я решу эту сложную задачу, как очередная дамочка, заставляла мой мозг кипеть. А все теории и ключи подбора рассыпались пеплом, потому что открыть дверь этой самой логики под силу только женщине. Со вздохом отвесил призрак. Его глаза заволокло пеленой. Мы все затаили дыхание. Я, потому что видела его, Саша тоже, хотя действие начинало сходить. А шеф, глядя на наши лица, а еще я передала слова вслух. Так кто такая эта Фросенька? И какое она имеет ко мне отношение? Я такого имени не знаю. Говорю сразу, если вдруг она на что-то претендует... Мгновенно открестился Саша. Я все же не сдержала смешка. Но заметила, как напрягся Светозар. Так, а это уже интересно. Это наша домовушечка. Она знала твоих родителей и помогала появляться на свет тебе. Попутно все это время она же за тобой незаметно присматривала, оберегала, старалась отгонять плохое. Домовые это могут», – любезно пояснила я парню. Он ничего не ответил, только кивнул. Хотя было видно, насколько парень расслабился, услышав о домовых. А я повернулась к призраку, уставшему, как мне показалось, совсем бледным. «Знакомое имя? В твоей жизни уже была девушка с таким именем?» Уточнила, никак не имея возможности понять его чувства. Он потрясён? Это все, что я могла понять. «Фросенька, чудесное имя!» Возвел глаза к потолку Светозар. Он пытался выглядеть беззаботным, но у него не получалось. В мою копилку знаний пришли сведения о том, что бывает с призраками, когда они волнуются сверх меры. Именно это происходило с нашим знакомым. Ему не понравился мой пытливый взгляд. Потому поторопился улыбнуться и выровнять голос, чтобы уточнить. «А у нее домовой есть?» «А вы решили за ней приударить?» «А если она вас не увидит?» Впервые улыбнулся Саша. И взгляд у него стал таким хитрым, что я невольно прыснула, не сумев сдержаться. «Обязательно увидит», уверенно отозвался призрак. «Домовые всё подмечают, многое видят. А призраки для них плевое дело». «В каком смысле?» «Этот вопрос мы с парнем задали в один голос». Светозар засмеялся. «Какая слаженность!» «Думаю, вы сработаетесь». Потом, оценив нас двоих, все-таки ответил на вопрос: домовые даже вод купить с призраками могут. И влюбляться? Пауза насторожила нас с Сашей. Мы переглянулись. Такое уже было? Осторожно поинтересовался парень. Но, казалось, призрак его не слышал. Он ушел глубоко в себя. Мы перевели для шефа наш разговор. Именно Семен Поликарпович ответил нам: да, история любви домовой и призрака наделала триста лет назад много шума. Гудел весь теневой мир. Ведь это немыслимо, такое сочетание пары не одобрил совет, хотя никто не мог понять, почему. Казалось бы, если даже оборотни с людьми и вампиры с людьми прекрасно уживаются, могут жениться и заводить семью, то чем не угодила такая пара совету, непонятно. Им не просто запретили подобные отношения, их собирались обоих предать анафеме. И если домовой запрещали ряд обязанностей, то призрака собирались развоплотить, ему тогда пришлось исчезнуть. Они оба сбежали. Мы думали вместе, но потом поняли отдельно. И куда делась домовая, никто так и не узнал. Историю замяли. Но они до сих пор вспоминают только с сожалением. «Почему с сожалением?» – не поняла я. И зачем вообще вспоминают? «В назидание потомкам», – поджав губы, ответил шеф. «Хотя никто до сих пор не понимает, почему тех двоих разлучили. Да, они бы не смогли иметь детей. Но это не повод разлучать влюбленных. Ведь ни один, ни вторая в любом случае больше ни с кем не могут завести семью. Призрак, понятно. А вот домовую жаль. Они любят только один раз и на всю вечность. И те самовлюбленные эгоисты знали ведь об этом, уточнил юноша. Все были против или отдельные личности? Да, знали. И нет. Тогда голоса разделились. Решающим оказался как раз голос Ильяса, вредного старикашки». «Как раз родственника нашего, точнее, вашего вампира», – пояснил шеф. «Вот гады этот ваш совет!» – эмоционально воскликнул Саша. «И чем он помешал призрак с домовой? Почему они не одобрили? Им-то какое дело? Часто они влезают в чужие отношения команду, а кому и с кем создавать пары?» «Нам не дано понять мысли власть имущих. А запрет был еще пару раз, но там все слишком сложно, вроде как вампиры и оборотень хотели создать пару». Клыкастый какой-то не то князь, не то владыка, я особо не вникал. А оборотница – дочка местного Альфы. И все бы ничего, но ее кровь для вампира – сильнейший яд. А погибать на тот момент князю никак нельзя было. Вот и запретили им встречаться и тем более жениться. Девушку вообще, кажется, увезли в другой мир. Отозвался Семен Поликарпович. И тут вдруг его лоб прорезала складка. На лице появилась предвкушающая улыбка. Словно он узнал то, о чем мы еще не догадывались. Хм... У меня ощущение, что сейчас мы станем свидетелями встречи вечности. Это как? Тут же поинтересовалась я, но шеф загадочно улыбнулся. Притормозив у входа в нашу контору, на мгновение задумался, кивнул сам себе. Достал из кармана амулет, нацепил его на шею. Для нас пояснил. Он позволяет на 20 минут видеть духов, нити жизни, ауру и призраков. А сейчас идемте быстрее, я не хочу пропустить интересный момент. Обернувшись к Светозару, удивился. Ты нисколько не изменился. Вот только я считал, ты окажешься более прозрачным, а ты вполне себе материальный. Почти. А почему вы им не пользуетесь? Удивилась я, наблюдая за начальством и показывая на амулет. Потому что тут энергии надолго не хватает, как бы мне этого не хотелось. Но нам и ограниченного времени вполне достаточно. Ради такого случая я готов пожертвовать внеплановым зарядом. Поведал мужчина с видом заговорщика. Умеет же он заинтриговать. Семен Поликарпович потрогал Светозара за плечо. Стукнул по нему несколько раз. Удивленно покачал головой и сделал приглашающий жест в агентство. «С чего это ты вздумал меня ощупывать?» Ворчливо отозвался дух. Он говорил слишком ровно, как мне показалось, машинально. В данный момент он был явно не здесь. «Чтобы убедиться в твоей мертвой сущности», – пожал плечами начальник. «Никогда не видел материальных призраков». «Можно подумать, нематериальных ты видишь часто», – хмыкнул Светозар. «Не часто, но иногда случается». поведал шеф. Но его не удостоили взглядом. Такое чувство, что наш гость уже где-то далеко. Тем удивительнее было все же слышать его ответ. «Ладно, можешь смотреть, сколько влезет, но руками больше не трогать. И вообще, долго ты нас на пороге держать будешь?» Наш новый знакомый даже притопывать стал от нетерпения. «Прошу в нашу святая святых». Картинно развел руки в стороны шеф. Вышло у него достаточно комично. Я же не переставала удивляться». Только за сегодняшний день увидела своего начальника в разных амплуа. За восемь лет привыкла к нему как к строгому и непримиримому мужчине, скупому на улыбки и на юмор. А тут сразу вон сколько всего. Интересно, какой же он на самом деле, когда не притворяется умудренным опытом стариком? Как бы мне хотелось еще раз увидеть того шального, обаятельного наглеца, в которого он превратился в машине. Даже украдкой вздохнула, понимая, что никогда ни о чем подобном не попрошу. «И почему у меня ощущение, что ты задумал аферу?» – буркнул Светозар. Ответить ему не успели. Стоило нам оказаться в холле, как навстречу вышла Фросенька. В руке у нее было письмо. Она собралась что-то сказать в своей обычной, отчитывающей нас всех манере, если судить по недовольно сдвинутым бровям. Но тут ее взгляд упал сначала на Сашу. Домовушечка радостно заулыбалась, ее глаза засветились, а потом она случайно заметила Светозара. Письмо выпало из её вмиг ослабевших пальцев. Секунда, другая. Из глаз скатилась слезинка. Мы застыли, наблюдая за этой сценой. Я сначала непонимающе переводила взгляд с призрака на домовушечку, пока не раздался щелчок в голове. Неужели? Так вот, почему шеф ради этого даже пожертвовал амулетом. Ведь его используют только в редчайших моментах, потому что заряжается он очень долго, а вызвать нас могут в любую секунду. Но сейчас зрелище стоило того, чтобы пожертвовать зарядом. «Это они, да?» Дёрнув меня за руку, склонился к самому уху Саши и прошептал свой вопрос. «Кажется, да». Одними губами ответила я. Оторваться от этих двоих не было ни сил, ни желания. Между ними словно искры побежали. Они медленно двигались навстречу друг другу. Их глаза сияли и светились. Фросенька уже больше не скрывала слез. Она улыбалась так, будто перед ней открылись ворота в рай. Преобразилась вся, помолодела. Признаться, подобное я видела только в фильмах, ну иногда читала в книгах, считая подобной выдумкой автора или сценаристов. На экране это смотрелось наигранно, а тут столько эмоций сразу, что у меня самой глаза стало щипать. Но я держалась, просто наблюдая. Хотелось задать столько вопросов, но сейчас это неуместно. Да и вряд ли меня кто-то услышит. Эти двое, казалось, никого и ничего вокруг не видели, только друг друга. Может быть, позже, когда ажиотаж немного спадет и эти двое, наконец, смогут побыть вдвоем, Уверена, им столько всего надо сказать друг другу. В груди защемило. Мне вдруг захотелось таких же отношений. Искренних, всепоглощающих, настоящих. Тут любовь видна даже невооружённым взглядом. А еще поразило другое. Наш призрак на глазах молодел». Ладно, домовушечка, она магическое существо, способное самостоятельно меняться по своему усмотрению. Но дух? У него же уже устоявшийся образ, как его можно изменить? Непонятно. Впрочем, загадок сегодня и так слишком много. Одной больше, одной меньше. В данный момент интереснее оказалось наблюдать за встречей влюбленных, давно разлученных грозными маразматиками из Совета. Ефросинья только и выдохнул Светозар. а в следующую секунду больше не мог себя сдерживать. Бросился к нашей домовушечке, подхватил ее на руки и закружил по холлу. На нас эти двое уже не обращали никакого внимания. «Всё, эти двое потеряны на неопределенный промежуток времени», – Довольно отозвался шеф. Амулет он снял и снова засунул его в карман. Поднял с пола обронённое домовушечкой письмо, распечатал его и стал вчитываться в строчки. Веселье улетучилось. «Шеф, напрягся». «Что случилось?» Обеспокоенно отозвалась я. В груди заныло, когда Семён Поликарпович посмотрел на нас с Сашей по очереди. «Шеф, не томите. На ловца и зверь бежит». Глухо отозвался мужчина. «Только он требует отдать вас двоих ему. Правда, забыл указать, по какому такому праву он посмел указывать мне». «Нас двоих? Какая потрясающая наглость! Интересно, а я каким боком к нему? Не слишком ли он обнаглел тянуть руки ко всему, к чему пожелает? И насколько это вообще законно?» Он что, любого может вот так забрать по своему хотению? Я была не просто зла. Я находилась в такой ярости, что готова была убивать. Это ж надо было такое придумывать, потребовать, меня непонятно для чего. М -м -м. Не может. И я намерен разобраться, откуда столько наглости взялось и вампира, давно перешедшего все границы допустимого. В это мгновение голос шефа прозвучал настолько властно, что у меня внутри все застыло. Ого! Семен Поликарпович и так может... Да кто же он такой в самом деле? Сколько загадок в себе скрывает? Я с этим разберусь обязательно. Слишком много вампирюга стал на себя брать, пора с ним заканчивать. Заодно совет потрясти уверен, благодаря родственнику он и обнаглел окончательно. Но и на него есть управа. Я пока не собирался пользоваться своими возможностями, но сейчас придется. Он перешел всяческие границы. «Это не опасно?» – спросила, поведя плечами. Не хотела бы я видеть начальство таким каждый день. Заодно поняла лишний раз, насколько этот мужчина может быть опасен. Его сила давила, ярость я чувствовала всем своим естеством. «Дашенька, наша работа сама по себе опасна. А тут все как обычно. К тому же я давно собирался заняться Киариаром, но подходящего повода не находилась. А сейчас он есть, границы дозволенного пройдены. Пора, наконец, дать отпор. Что нам делать?» поинтересовался Саша. И так легко у него получилось обозначить меня как свою напарницу, что желание возмущаться у меня пропало, так особо и не начавшись. Украдкой кинула взгляд на юношу, оценила его сосредоточенный вид. Удивилась разницей между нашей первой встречей и сейчас. Всего за несколько часов он кардинально изменился, словно другой человек. Уже не такой эгоистичный, непримиримый, недалекий. В данный момент рядом со мной находился собранный, сосредоточенный и готовый к подвигам молодой человек. Но все же стало непривычно. Я все восемь лет работала одна, потому не знала, насколько мы сработаемся с Сашей. Он приятный и обходительный, когда этого хочет, но в то же время вредный и гадкий, когда ему что-то не нравится. Я увидела обе его стороны. Осталось понять, с кем придется столкнуться на задании. И что-то мне подсказывает очень скоро, я об этом узнаю. Письмо вампира не давало мне покоя. У него явно было нечто такое, что придавало уверенность. Иначе вряд ли бы он отправил настолько самоуверенное письмо. Встретиться вам с ним придется. Поговорить тоже. И только от вас зависит, сможете ли вы противостоять его чарам. Хмуро отозвался шеф. И да, Даша, ментальное воздействие на тебя не действует, но магия очарования вампиров совсем другое. А этот вообще уникум. В нем сила многих жертв. Именно поэтому я прошу быть осторожной, продумывать свои ответы и ни в коем случае ни на что не соглашаться. А мы за всем проследим. И в случае надобности вмешаемся. Потому что оставить вас без подстраховки я не смогу, пока у вас разные уровни силы. После этих слов Семен Поликарпович скривился. Уверенно, ему самому не по себе от такого. Но и взять преступника не на чем было. Тут аж две подсадные утки. Главное – с честью выдержать приготовленное для нас. А если получится, то упечь Клыкастова далеко и надолго, чтобы больше от его действий никто не пострадал. Не знаю, как шеф решит вопрос в совете, ведь именно там покрывают делишки кровососа. Но уверена, он точно найдет лазейку. А уж мы постараемся добыть необходимые улики для возбуждения дела. И на этот раз месть Саши свершится, а я ему помогу. Но для начала стоило уточнить ряд вопросов. А зачем нам вообще идти? Что-то я тупить начинаю, но реально не могла понять смысла встречи. Мы же можем его послать и отказаться. Пусть сам приходит, если ему это так нужно. Он составил письмо таким образом, что отказаться не получится. То есть здесь присутствует скрытое условие. Если вы не пойдете, то автоматически с согласия совета попадете под его, м -м, попечение, как носители антиментальной магии. А если отправитесь на встречу, то должны проявить себя, не поддаться чарам, тем самым подтвердив свой статус. Какой статус? И что такое антиментальная магия? Сколько еще сюрпризов меня ожидает? Столько лет работаю здесь, а о таком впервые слышу. И какое он имеет отношение к попечению. Нам, слава богу, уже далеко не 17 лет, чтобы мы нуждались в попечителях. Он как бы поточнее выразиться, куратор этой самой магии. И те, в ком наличествует подобная сила, обязаны пройти своеобразный экзамен как раз у Кириара. Я все равно не могу сообразить, как это относится к нам. «Зачем нам какой-то экзамен? Мы ведь давно уже доказали свой профессионализм. И если необходимо нечто другое...» Я была сбита с толку. Кажется, не я одна, лицо Саши также выражало непонимание. Но он позволил мне задавать вопросы, сам пока не вмешиваясь. «Даш, ну это же так просто!» – усмехнулся шеф, только в глазах застыла печаль. «Статус носителей антиментальной магии. С ее помощью на вас обоих пока никто так и не смог воздействовать своими чарами». И, надеюсь, сила немертвого вас не сломает. Мне бы не хотелось терять вас обоих. Что касается экзамена, так это указ совета, будь он не ладен. Для чего не спрашивает? тут я и сам не могу понять, что у них происходит, раз пошли настолько нелепые указы. Но намерен совсем разобраться, потому что не уверен, что в следующий раз не получу еще какое-нибудь идиотское предписание. Я бы хотела заверить шефа, что все будет в порядке, ведь за все годы на меня еще ни разу никому не удалось воздействовать. Но промолчала, вспомнив Ричарда. Уверена, ему каким-то образом все же удалось пробиться сквозь мою врожденную защиту. Вот тут у меня и появились опасения. Если призрак смог, то не факт, что и вампир не сможет такого же. А это не есть хорошо, и мне стоит опасаться проблем. Я ведь так и не разобралась, каким образом Ричарду удалось меня в себя влюбить. «Не потеряете!» – уверенно кивнул Саша на одну из реплик шефа. «Когда назначена встреча?» «Завтра в полдень», – ответил шеф. Парень кивнул, принюхался. «Тогда можно нас покормить, а потом я попробую проверить, насколько Дарья сможет устоять перед ментальным воздействием», — бодро отозвался парень. Я удивленно глянула на него. Он оживал на глазах. Это, повторюсь еще раз, оказался не тот мрачный тукодум, встреченный мной всего каких-то пару часов назад. «Конечно, идемте в столовую», — сделал приглашающий жест шеф. «Прежде чем уйти, я не смогла отказать себе в удовольствии и глянуть на нашу парочку». Они сидели обнявшись, Светозар держал домовушечку на коленях, не имея силы ее отпустить. Она льнула к нему, изредка стирая слезы. Ни на кого не обращая внимания, видели оба только друг друга, больше никого. Казалось, если бы сейчас разверзлись небеса, они этого даже не заметят. Что ж, их тоже можно понять. Сколько веков они не виделись, им есть что обсудить. Не хочется им мешать. Но улыбку я сдержать не смогла. порадовалась за этих двоих. «Надеюсь, больше никакой совет не станет помехой для такой любви, пронесенной даже сквозь века».